Летом в деревне. Дачники. На берегах той самой реки Угры, где некогда государь в Антрете перестоял татар Ахмед Хана, существует деревня Новые Михальки. Деревня по нынешним понятиям не маленькая, дворов в 25, плюс заброшенная зерносушилка, похожая на огромные сломанные часы, оставляющая даже несколько фантастическое впечатление плюс небольшой пруд, наполовину заросший осокой и камышом, да еще американский школьный автобус, который много лет ржавеет посреди деревни и вообще непонятно, как он сюда попал. Новые Михальки замечательны тем, что, во-первых, они стоят по обеим берегам Угры, и чтобы, положим, луковицу попросить у односельчани на реку нужно переплывать, а во-вторых, живут тут главным образом москвичи. В соседней деревне Ванино еще обитают несколько семей природных крестьян. А новые Михальки опустили лет так тридцать тому назад, когда в Юхновском районе пошла мода на паспорта. Мало-помалу заброшенные усадьбы пораскупила приезжая публика, главным образом москвичи, заселившие правый берег. А на левом берегу по-прежнему коротали годы остатки туземного населения. Именно бобыли Василий Иванович Яхонтов бывший начальник водонапорной башни и отставной неудельный пастух семён у этих усадьбы пребывают в самом плачевном виде На дворах валяются охваченные тлением механизмы собаки забитые куры тощие и едва перенные точно их до времени ощипали вызбы противно ступить ногой а удаччников ничего заборы все новые дома крыты шифером и выкрашены в увеселительные цвета Третья изба порядка, если считать от заброшенной зерносушилки, принадлежала семье Симоновичей, состоявшей из хозяина Петра Петровича, его жены Веры, дочерей Ольги и Любови и маленького кобелька по кличке Аккордеон. У этих Симоновичей чуть ли не каждый вечер собиралась компания деревенских соседей, которые почти не знались в Москве, а тут любили посидеть вместе, потолковать о том о сём, выпить и закусить. Обыкновенные это были Сережа Чижиков, Читак Нигеров, Митя и Маша и, словно в насмешку, Иван Иванович Иванов. Являлись они под вечер, всегда приодетыми, но на открытой веранде у Симоновича и сидели босыми, так как Вера Симонович была чистюля, и у нее, когда не зайди, свежевымытые полы. Итак, Августовский вечер. Солнце над угрой висит низко, чуть-чуть не касаясь верхушек сосен, и являет тот печальный даже угрюмый цвет, который еще дают догорающие костры. Нагретый ветерок, почему-то пахнущий лебедой, слегка шевелит занавески из полосатого матрасного полотна. На той стороне чья-то собака брешет. На московской стороне кто-то завел электрическую пилу. За столом, не считая хозяев, сидят: Серёжа Чижиков, Читак Нигеров, Митя и Маша и Иван Иванович Иванов. На лицах у всех благостное выражение, какое бывает у человека только-только выпившего рюмку водки, даже у Веры Симонович, которая в тот день мучилась приступом язвенной болезни, и гости и были остраники двору. Серёжа Чижиков говорит: "Есть мнение, что мысль существует независимо от языка". Может быть и так, но это еще вопрос. То есть мысль мысли рознь. Если мы разумеем под мыслью силу, направленную на изобретение колеса, тогда слово действительно ни при чем. Ну разве что оно необходимо в том смысле, чтобы передать кому-то знание о функции колеса. Но если под мыслью мы подразумеваем силу, способную постичь и сформулировать категорический императив, то в этом случае слово и мысль неразделимы. В этом случае слово и мысль одно, или, можно так сказать, тут мысль есть слово, а слово — мысль. Ну и о чем это, по-твоему, говорит? Как-то невнимательно справился Иванов, который был как раз специалист по линии языка. Вера Симонович тем временем разливает по чашкам чай старинного посеребренного самовара, аппарата такой ухоженностью, что в него посмотреться приятно, и изо всех сил пытается не показать, что гость ей остро двору. Митя Книгер читает газету поверх очков. Его жена Маша, которая тоже носит очки, наблюдает закат. И сквозь стекла с диоптриями видно, как в ее глазах набухает задумчивая слеза. Петр Симонович то и дело искоса посматривает на Машу Книгер, размышляя о том, что иной раз очки придают женщине особенное очарование. И, как это ни странно, вызывают дополнительный физиологический интерес. Девочки Симоновичей Оля и Люба играли в мяч. Это нам говорит о том, — отвечает Сережа Чижиков, — что происхождение языка не эволюционно, а революционно, что язык есть продукт какого-то качественного скачка. Митя Книгер тяжело вздыхает и говорит. «Одни гадости в газетах пишут». Маша его спрашивает. «Например?» «Например про унизительный курс рубля. Или вот вам, пожалуйста. Оказывается, это не проделки исламистов, это еще царь Михаил Романов шахматы запретил». Если мысль, так сказать, техническая, продолжает Чижиков, доступная и животным, скажем, бобрам, не нуждается в слове, а мысль высокая и слово неразделимы, то законно будет предположить неземное происхождение языка. Над угрой откуда не ни возьмись низко повис туман. Солнце незамедлительно ударяется во что-то золотисто-жемчужное. Вдруг смолкает электрическая пила». Тогда такая наступает тишина, что слышна заунывная песнь шального зажившегося комара. Ведь что такое собственный человек? Человек есть мысль, обращенная на себя. Ясно, что мысль такого накала представляет собой явление вне природы. И, язык — это дар, не неиспосланный нам неизвестно когда, неизвестно как. Если, конечно, мы с вами непоколебимо стоим на том, что мысль — есть слово, а слово — мысль. Так-то оно так, вроде бы соглашается и в то же время не соглашается Иванов. Да только самые древние слова на всех языках звукоподражательны, и, видимо, человек воспроизводил их так же, как это делает попугай. Например, возьмите существительное «барабан». По-русски это будет «барабан», по-французски «тамбур», по-немецки «тромель», по-английски «драм». посемологично будет предположить как раз эволюционное происхождение языка. По той простой причине, что, осваивая звуковое средство общения, человек на первых порах работал как попугай. Какое уж тут неземное происхождение слова, если собака начинает с «гав», а человек с «агу». Но ведь собака так и обходится одним «гав», покуда не калеет а человек, начиная с «агу», возвышается до категорического императива, который включает в себя прямо божественные слова. Именно. Именно звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас — У Канта это вроде бы звучит так. Петр Симонович взял со стола початую бутылку водки, налил пол лафитника Ивану Ивановичу и почти полный стакан себе. «Петь», — говорит ему Вера, — «а ты бы поменьше пил». Симонович опрокинул в себя стакан, нарочито крякнул, скользнул глазами по лицу Маши книгер и поставил стакан на стол. «Когда я была в Атлантик-Сити», — сообщает Маша, — Я обратила внимание, что публика там постоянно пьет. Они безумно много пьют. Но при этом пьяным я не видела никого. «Ну, слава богу!» — восклицает Митя книгер весело глядит на соседей поверх очков. «Наконец-то хоть одно приятное сообщение!» «Какое именно?» — в чуже спрашивает его Вера. «В Воронежской области отмечено повальное отравление грибами. Уже шестеро граждан отправились в мир иной». Что же тут приятного? Как что приятного? Значит, наконец-то пошли грибы!» К этому времени небо уже притухло, как керосиновые лампы тускнеют, когда кончается керосин. Первая ярко-голубая звезда проклюнулась и висит. За рекой, видимо, на опушке леса странно вопит какая-то ночная птица, и от этого звука всем делается немного не по себе. У калитки Симоновича и кто-то стоит бледной тенью и показывает веранде литой кулак. Приглядевшись, компания выясняет, что это неудельный пастух семён «Чего ему надо?» — спрашивает у хозяина Иванов. «Морду мне пришел бить», — отвечает пётр «Я у него в прошлом году петуха задавил, катался на велосипеде и нечаянно задавил. Так мужик, как мужик, но стоит ему выпить, как сразу идет мне морду бить за своего несчастного петуха». «И не лень ему было речку переплывать», — замечает Чижиков. Ты бы петь разок начистил ему физиономию, он бы, глядишь, отстал. Нет, таких, как он, бить бессмысленно, таких, как он, надо либо убивать, либо увещевать. С этими словами Пётр наливает полный стакан водки, кладет на кусок хлеба порцию заливного судака и направляется к калитке увещевать бывшего пастуха. — Ну так вот, — продолжает Чижиков, — Человек начинает сагу и постепенно возвышается до осознания нравственного закона, который дан ему как способность к прямохождению или слух. В том-то все и дело, что человек, взрослее, проходит те же этапы развития, что и человечество, от обезьяны до божества. Иван Иванович спрашивает. «Ну и о чем это, по-твоему, говорит?» Сережа Чижиков было надулся, по-видимому, собираясь сказать что-то очень значительное, как на веранду вернулся Петр. Он некоторое время свирепо молчит, потом наливает себе с четверть стакана водки и говорит. На мой непросвещенный взгляд, человечеству вообще зря не по заслугам достался дар членораздельной речи. Не понимаю, зачем ему разговаривать, если из десяти тысяч человек один человек, а прочие и так, млекопитающие, которые говорят-то всю жизнь производными от агу. «Петь», — увещевает его Вера, — «ты поменьше пил». «Если бы даже одному бобру из десяти тысяч бобров было чего сказать, замечает Иван Иванович, то член членораздельной речью он бы владел не зря». «Вот именно», — соглашается Маша Книгер, «как бы там ни было, погоду делает тот самый один человек из десяти тысяч, который достоин дара слова, который его получил не зря. Вот когда я была в Атлантик-Сити, я обратила внимание, что там у всех безумно симпатичные лица» но совершенно не с кем по-настоящему поболтать. Чижиков тем временем гнет свое. Это нам говорит о том, что если человек проживает за свою жизнь всю историю человечества, если он последовательно проходит через первобытность, жестокость и самовлюбленность античности, средневековый фанатизм и так далее, то вот что интересно, по нему можно самое отдаленное будущее человечества предсказать. Вы понимаете, к чему я клоню? Не совсем. — отвечает пётр По крайней мере, — продолжает Чижиков, — из этого феномена со всей очевидностью вытекает, что членораздельной речью человек обзавелся прежде, чем он научился пилить-строгать. Материалисты утверждают, что слово есть следствие производственных отношений, но если Люба Симонович в три года овладевает одним из самых сложных языков в мире, а в пять лет научается завязывать шнурки и бантиком, то значит, слово есть божий дар. Легко на помине Люба Симонович поднимается на веранду и начинает о чем-то шептаться с Верой. Через минуту та хлопает в ладоши и говорит. — Так, товарищи, сейчас у нас будет представление домашнего театра. Сценка называется «Три красавицы небес». Выступают все Симоновичи, включая собачку Аккордеон. Впервые за вечер из-под стола вылез взъерошенный пес, нелепо оглядел компанию и зевнул. «Кстати, о четвероногих друзьях», — возглашает Митя Книгер и некоторое время молча смотрит поверх очков. Агентство «Рейтер» сообщает, что в Гаване совершенно нечем кормить собак. Воспользовавшись тем, что Вера и девочки отправились в дом костюмироваться, Петр выпивает полный стакан водки и долго шевелит пальцами над всякой домашней снедью. «И как ты не лопнешь», — делает ему замечание Иванов. Видишь ли, какое дело, Вера замечает, что я выпивший только в начале третьей бутылки водки. На это Иван Иванович лишь убито покачивает головой. Торжественно растворяется дверь в избу, и на веранде одна за другой появляются Вера в вечернем платье с черепаховым гребнем в волосах, Люба, вся закутанная в белый оренбургский платок с веером, повешенным на запястье, Ольга в материнском платье до пола и бархатной шляпки, которая налезает ей на глаза. Все трое принимают позы. Вера кивает мужу, и тот заводит губами дурной мотив. «Три красавицы с небес шли по улицам Мадрида», заводят представляющие на разные голоса и сопровождают пение довольно забавным танцем. «Донья Флора, Долларес и прекрасная Клорида! Веселился весь народ на воскресном нагулянье!» — Только нищий у ворот умолял о подаянье! Аккордеон давился, но подвывал. Митя Книгер зевал глазами, Чижиков напротив умильно наблюдал за представлением. Иван Иванович непроницаемо. Маша смотрела в небо. И было на что действительно посмотреть. Уже не вечер, но еще и не ночь. Небо темно-бирюзовое, в ранних звездах есть что-то воспаленное, похожее на сыпь. Вся западная сторона затянута низким-принизким низким серым облаком, точно кто одеяло нахлобучил на горизонт. Тем временем Петр, который продолжает наигрывать губами дурной мотив, нащупывает босой ступней Машину босую ступню и начинает легонько ее ласкать. — Ногу прими, — не поворачиваясь к мужу, — говорит Маша. — Что? — спрашивает Митя. — Я говорю, ногу прими. Митя пожимает плечами и вперевоится в газету. На лице у него выражение лёгкого недоумения и тоски. Вдруг представление прерывается. Любовь начинает топать ногами, тонко плакать и, наконец, убегает в дом. Вера идёт вслед за ней, через минуту возвращается и объявляет. Люба разнюнилась от того, что на неё никто не смотрит. Начинаем сначала. «Так, все смотрим на любовь. Петь. Заводи мотив». И опять. «Три красавицы с небес шли по улицам Мадрида». «Донья Флора, Ларес и прекрасная Клорида!» «Веселился весь народ на воскресном нагуляньи, Только нищий у ворот умолял о подаяньи!» Вдали послышался звук мотора, и все навострили уши. Вообще тишина в этих местах такая, Что любой превходящий звук слышен очень издалека. Представление вдруг горять прерывается — но на этот раз без скандала. Впрочем, по выражению лица Веры, хорошо видно, что она устала прятать от гостей боль. Чижиков говорит, тут еще та имеется заковыка, что человеку даны готовые органы речи, например, голосовые связки, и, следовательно, он в физиологическом порядке загодя был подготовлен к речи. Можно даже сказать, что человек изначально был обречен однажды заговорить. Так-то оно так. Вроде бы соглашается и в то же время не соглашается Иванов. Однако голосовые связки, равно как и кисти руки, — это продукт развития. И, следовательно, человек есть не только мысль, обращенная на себя. Человек — это еще процесс. То есть я хочу сказать, что в течение многих миллионов лет голосовые связки сами собой развивались сообразно возможностям и потребностям языка. Но ведь... «Сама способность эволюционировать в идеальном направлении есть в своем роде предопределенность, не так ли?» «Это, положим, так». Вера говорит, «Кстати, заметить, меня давно занимает один вопрос. За что Бог выгнал первых людей из рая? За что Он их выгнал, если при сотворении человеку Он, например, дал Еве все средства к деторождению? Ну, там, евстахиевы трубы, плаценту, молочные железы. Ну, за что?» Вера умоляюще оглядела компанию, затем встала из-за стола и включила свет. У ворот Симоновича и со скрипом тормозит газик, принадлежащий одному чудаку из соседней деревни Ванино по фамилии Молочков, который держал кроличью ферму с десяток пчелиных ульев и промышленный огород. Он еще у калитки выбросил сигарету и, подойдя к веранде, долго снимает допотопные рыжие брезентовые сапоги. — С чем пожаловал? — спрашивает его Петр. Молочков деликатно пристраивается с краю стола и отвечает. — Да вот хотел спросить, вам крольчатина, тушеная, не нужна? — Вроде бы не нужна. — Тогда больше вопросов нет. — Ну, во-первых, заводит Иван Иванович, Бог не за инцест выгнал первых людей из рая, хотя, наверное, отчасти и за инцест. Он их главным образом отправил в ссылку за то, что они познали добро и зло. Вера спрашивает. И как это прикажете понимать? А хрен его знает, как это понимать. Молочков аккуратно берет со стола кусок черного хлеба и говорит. — Рожь нынче в сапожках ходит. Петр интересуется. — Ну и почем нынче на рынке рожь? — Три с полтиной за килограмм. Я когда была в Атлантик-Сити, — вступает Маша, — то обратила внимание, что в Америке безумно дешевые продукты питания, особенно мясо и молоко, но черного хлеба там, правда, нет.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 «Счастье — это очень просто. Счастье и есть разум всего волшебными возможностями. Все квалифицировать и, как следствие, примирить». «Кстати, о детях», — говорит, в свою очередь, Иванов. «Вот лингвисты до сих пор не могут постичь феномен детского языка. Общеизвестно, что почти каждый младенец изобретает свой собственный язык, не имеющий ничего общего с родовым. Но ведь это нонсенс, чудо». Это значит, что каждый сосунок некоторым образом демиург. Молочков озирает компанию веселыми глазами, затем протяжно вздыхает и идет надевать свои допотопные сапоги. Через минуту его шаги слышатся уже возле калитки, но вдруг он возвращается пугательным необычным шагом, причем на лице у него такая сложная мина, словно он только что привидение повстречал. «Что такое?» Настороженно, однако, не совсем трезвым голосом спрашивает его пётр Колеса с машины сняли. Пока я тут с вами прохлаждался, кто-то мои колеса уговорил. — Да вроде бы некому у нас колеса воровать, — предполагает несмело Вера. — Ну я не знаю. Стоит машина на кирпичах. Молочков с минуту потоптался в растерянности и ушел. Только он ушел, как отключилось электричество, что вообще в новых Михальках случалось довольно часто. И все как будто внезапно ослепли, такой наступил непроглядный мрак. Только звезды холодно блещут в небе, да мало-помалу намечаются дымчато-черные пятна от облаков. Сережа Чижиков еще говорит. «Разве что младенческое словотворчество как раз звукоподражательное, ибо славянское дитя...» Гулит совсем не так, как, скажем, начинающий эскимос, но прочие уже мысленно разбредаются по домам. Вера зажгла свечу, и сразу в картине появляется что-то непосредственно живописное, староголландское, и даже там и сям чудятся утонченно выверенные мазки. От огня свечи восковеют лица, появляется лихорадочный блеск в глазах, дает приятные блики старинная кузнецовская посуда, и как будто начинает шевелить плавником заливной судак. Долго ли, коротко ли, Симоновичи остаются одни. Дети сидят по полу и играют в пьяницу. Вера принимает пакетик альмагеля и после заговаривает свою язву словами, которые она вычитала в медицинском календаре. А Пётр подперев отяжелевшую голову рукой, искосо смотрит в небо и говорит. «Каждый день одно и то же» где, спрашивается, порыв, где горение, где полет.